Глава 6. Эпос. Шолохов укатил в Москву. Без жены. Куда ее беременную тащить? Вернулся к сочинению рассказов. Председатель Реввоенсовета республики опубликовал Ноябрьский огонек. Рассказ, скривая стежка, Ноябрьский журнал крестьянской молодежи, на халенок и коловерть красноармейцы вышли отдельными книжечками. Дом он решил строить в Вешинской. Там администрация сидит туда сходятся торговые пути. Оттуда ближе до Букановской тестя, знаете ли, иногда хочется навестить, книжку ему подарить с портретом автора на обложке, пусть почитает. Но самую тайную причину переезда Шолохов никому даже своей жене не сказал, а она была: купцы Шолоховы и купцы Моховы, они ведь не признали его, не определили в законные наследники. Революция снесла, сожгла, выкручивала их мощный, многими трудами накопленный быт. Так он заново врастет в ту же землю. И как в прежние времена его фамилия была самой крепкой, самой главной фамилией в Вешках, так будет и впредь. Не без нарочитости он возвращался туда, где даже не десятки, а сотни людей помнили его богатейшего деда Шолохова и богатейшего прадеда Мохова, а сколько людей не забыло, как белогвардийские генералы в доме Моховых вставали на постой. Может, были и такие, кто успел заметить, как тем генералам покойный Александр Михайлович с малолеткой Мишкой накрывали на столы. Михаил Александрович действовал нарочито, со свойственной ему наглецой дергая судьбу за уз. Когда иные напротив стремились следы замести, он по следу возвращался к шолоховским истокам желая встать там у всех на обозрении. Что, узнали? Да, это я, Шолохов, из тех самых. Прошу любить и жаловать. Чтоб посреди Вешенской на всех правах строить дом, надо самую дерзкую цель поставить, написать такой роман, чтобы равных не было ему, чтоб даже дед Серафимович задохнулся от восторга. Шолохов закупает литературу, тратя на это немалые деньги, но уже зная, все они вернутся многократно, Простудировал мировую войну 1914-1918, вышедший в 1923 и год спустя переизданный труд военного историка генерала от инфантерии Андрея Медрадовича Заинчковского, участника русско-японской и Первой мировой. В 1918 году Заинчковский вступил в РККА. С 1921-го он секретный сотрудник ВЧК ОГПУ, в 1925-м профессор военной академии имени Фрунзе. Другая важная книга, вышедшая тогда первым изданием «Двухтомник. Как сражалась революция». Его автором был Николай Евгеньевич Кокурин, еще один военспец, офицер, участник Первой мировой, с марта 18-го доброволец Украинской народной армии, с 20-го в РККА, командовал армиями, а после гражданской тоже пришел на преподавательскую работу в военную академию. Помимо них были еще сборник документов «Пролетарская революция на Дону», «Москва 1922-1925», работы Владимира Антонова-Овсеенко «Строительство Красной армии в революции Москва 1923» и Ивана Калинина «Под знаменем Врангеля», «Ленинград 1925», «Хрестоматия» под редакцией Сергея Пиантковского «Гражданская война в России», «Москва 1925», множество других изданий. Наконец, Шолухову была доступна тогда и советская, и белогвардейская периодика. У отца, у Шолоховской родни и даже в советских учреждениях на Дону еще хранились печатные издания противоборствующих сторон, содержащие огромные пласты разнообразного фактического и публицистического, а также очеркового материала. Если возникали пробелы, он шел в архивы, изучая приказы, доклады, воззвания, директивы, сначала в Москве, затем в Ростове и Новочеркасске, Новочеркасский старожил Виктор Нагин вспоминал про Шолохова. Паренек, как паренек, на коленях ползал, старые газеты и журналы читал, Донскую волну в особенности. Несколько дней не вылезал из библиотеки музея. 15 декабря 2025 года Шолохов сдал в издательство «Новая Москва» сборник «Донские рассказы» с предисловием Серафимовича. В книжку вошло 8 рассказов. Дождался оплаты и сразу после Нового года махнул в Каргинскую. Пора было дом присматривать, тем более, что у Маруси уже огромный живот вырос. В 20 лет он похоронил отца, в 20 у него вышла первая книга, в двадцать он сделал первый подход к Тихому Дону. В 20, а если точнее, 9 февраля 1926 года у него родился первый ребенок. Последняя просьба отца была если будет мальчик назвать Александром девочку Светланы. Родилась девочка, завет отца он исполнил. Несмотря на классическую балладу Жуковского, имя Светлана оставалось тогда редким, его не признавала церковь, поскольку оно отсутствовало в святцах. Богомольный отец то ли запамятовал о том, то ли решил, что у Господа есть теперь дела поважнее. В том же феврале, но 28 числа, родилась дочь Сталина, которую тоже нарекут Светланы. Следом именем Светлана назовут своих дочерей маршал Тухачевский, нарком Молотов, драматург Александр Афиногенов, генеральный конструктор Артем Микоян. Но Светлана Шолохова все-таки была первой. До середины марта жили в Каргинской, потом попрощались с матушкой и отбыли в Букановскую к тестю. Тесть соизволил семью поселить у себя, все-таки первая внучка у деда Громославского – Что ж ее в чужих людях держать? Не взять все-таки. Шолохов теперь стал иным. Веселей, самоуверенней, стал позволять себе над тестем подшучивать. Сверху вниз, невзирая на то, что Петр Яковлевич был на полторы головы его выше, смотреть на Шолохова уже не получалось. 24 марта он отбыл в Москву. Дела. Заселился к Кудашову на углу проезда художественного театра и Пушкинской улицы. Раскинутый на полу полушубок был шолоховской постелью. Общий их знакомый Михаил Величко так описывал жилье Кудашова. Жил он в маленькой комнатке. Одна дверь, которая открывалась в большущий коридор, другая вела прямо на кухню. Чтобы избавиться от кухонных ароматов и шума голосистых хозяек, Вася нанял домкомовского плотника законопатить наглухо кухонную дверь и смастерить в ее нише книжную полку. Кроме этой полки, окрашенной морилкой, обстановку составляли канцелярский стол с двумя выдвижными ящиками, железная кровать и пара стульев. Вся посуда, синий эмалированный чайник, тарелка, три стакана и ложки размещалась на подоконнике. Но даже такие более чем скромные жилищно-бытовые условия вызывали у нас в то время зависть. Шолохов даже как-то пошутил. «Живешь ты, Вася, как буржуй». Шолохов разнес новые рассказы по журналам «Комсомолия», «Прожектор», «Смена», заглянул в ставшую уже родной газету «Молодой ленинец», закупился книгами и собрался обратно в Букановскую к дочке, к жене. Накануне отъезда он пишет два письма. Одно 4 апреля жене про то, что нужна печатная машинка, нашел за 60 рублей, а хорошая новая стоит 700. Про то, как соскучился по дочери, но главное вот... «С приездом, сейчас же сажусь за роман». Это первое письменное упоминание о будущем Тихом Доне уже в новом его варианте, однако сама формулировка говорит о том, что жена к тому времени знала о работе над романом, он явно делился с ней мыслями, когда приступал к главной своей книге в первый раз и вот теперь оповещал, что готов к новой попытке. Думая о своем романе, Шолухов решил «нет», 1917 года мало нужно протянуть дальше, вплоть до Вешинского восстания, а то и еще дальше. Ему был нужен проводник. Казак Харлампий Васильевич Ермаков был Шолохову знаком и, скорее всего, уже давно. Быть может, когда-то он заезжал к покойному отцу в гости, за рюмкой затеялся разговор, и младший Шолохов, затаившись сердцем, был поражен огромностью этой судьбы. Позже их пути пересекались и при иных обстоятельствах, хотя точных сведений на этот счет нет. 6 апреля Шолохов пишет ему. «Уважаемый товарищ Ермаков, мне необходимо получить от вас некоторые дополнительные сведения относительно эпохи 1919 года. Надеюсь, что вы не откажете мне в любезности сообщить эти сведения с приездом моим из Москвы. Полагаю, быть у вас в мае-июне сего года – Сведения эти касаются мелочей восстания Верхнедонского. Слово Дополнительные означает, что готовясь к роману о семнадцатом годе, Шолохов к нему не так давно заезжал. Ермаков в очередной раз откликнулся и согласился встретиться. Харлампий Ермаков прожил к тому времени огромную судьбу, которой хватило бы и на три жизни, но лет ему было всего 36. Шолохова поразили синие выпуклые белки глаз Ермакова. Яркий нерусский взгляд. Этими глазами Шолохова, поразившими, он одарит своего Григория Мелехов. В романе унаследует эти глаза от бабки-турчанки. У него еще и сын будет с такими же глазами. У Ермакова они были тоже от бабки-турчанки. Дед Харлампия, возвратившись из турецкой компании в 1811 году, привез в хутор полонянку и, несмотря на протесты родителей, женился на ней. Сын его, Василий Ермаков, пошел в мать, смуглый, горбоносый, курчавый, с узкими диковатыми глазами. Ермаков вырос в хуторе Баски, напротив Вершинской, на другой стороне Дона. Участвовал в Первой мировой, дослужился до офицерского звания. В гражданскую его, как и многих казаков, носил из стороны в сторону. На сохранившемся фото Харлампий Ермаков неуловимо похож сразу на всех Григорьев во всех экранизациях романа и на все классические портреты Мелехова, созданные советскими иллюстраторами Тихого Дона, которых, конечно же, утверждал сам Шолохов. Он знал, какой ему нужен Гришка, он же его видел. У Харлампия была дочка Пелагея. Она запомнила, что Михаил часто бывал у них в гостях. Отец рассказывал ему по несколько часов к ряду свою жизнь в самых витиеватых подробностях. Он показывал Шолохову баклановский удар, тот самый, каким пользовался в бою Мелехов. Еще у Ермакова был брат Емельян, как и Петр Мелехов, брат дослужился до Харунжева. Емельян, в отличие от Харлампия, не метался, а преданно служил белому делу и тоже погиб в бою с красными в 1920 году. Впрочем, этим сходство между вторым братом Ермакова и старшим Мелеховым ограничивалось – а вот в Прохорлампе разговор только начинается. Дослужившись до Исаула в Белой армии, он перешел в Красную армию. Вернулся на хутор после мобилизации 5 февраля 1923 года. 21 апреля был арестован как один из организаторов Вешенского восстания и два с половиной года находился под следствием. Показания его гласят «В январе месяце 1918 года «Я добровольно вступил в ряды Красной армии, занимал все время командные должности и в 1919 году, занимая должность зав. артскладом 15-й Инзинской дивизии, я был внезапно захвачен в плен белыми, насильственным путем оставался у них на службе, едва не силу и оружие, принужден был занять должность командира отряда, пробыв в таковой с 1 числа 3 месяца по 15 -е число 6 месяца того же года, то есть 3,5 месяца. По приходе же на Дон советских войск в 1920 году я вновь добровольно вступил в Красную армию, приведя с собой отряд в 250 сабель, с которыми пришел в 21-ю кав-дивизию, а оттуда перешел в конармию имени товарища Будионова. Опять занимал должности ком до командира полка, включительно. Я принимал непосредственное участие в боях на Польском, Врангельском фронтах, против банд, на Украине, Махно и на Кавказе, Ющенко и Белова. В означенных боях я неоднократно был ранен, но оставался в рядах, примером своим, поднимая дух бойцов. За такие сознательные самопожертвования и многие отличия в боях и на службе получил личные благодарности товарища Буденова, награждение часами товарищам Троцким, оружием с надписью и прочими вещами и обмундированием премиального комплекта. И лишь совершенно подорвав свое здоровье в состоянии полного упадка сил, я, сроднившись с военной службой, хотя и с сожалением все же вынужден был оставить службу, с сознанием, что большая часть моей жизни отдана честно и добровольно на завоевание прав трудового народа. Вернувшись из армии в феврале 23 -го года домой, я не успел не только поправить свое здоровье, но даже отдохнуть в своей семье, как 21 апреля прошлого года я был арестован за давно забытую мною случайную трехмесячную службу у белых, как занимавший должность командира отряда. Первое время при аресте я был спокоен, не придавая этому серьезного значения, так как не мог и подумать тогда, что меня, отдававшего несколько лет все свои силы и кровь на защиту революции, Можно обвинить занесение пассивной службы в противных моему сердцу войсках. Самый костяк Мелеховской судьбы уместился в одну страницу показаний. Ермаковское дело за недоказанностью было прекращено, и в июле 2024 -го года его выпустили. К 26-му он стал председателем Крестьянского общества взаимопомощи и заместителем председателя Местного Сельсовета. О нем, конечно, шли толки. Главари повстанцев либо погибли, либо ушли за границу, либо сидели по тюрьмам. А этому, считай, повезло. Господь присмотрел за Шолоховым, одарив его таким знакомством. Каждый разговор с Ермаковым незримоно но упрямо достраивал мерцающую идею романа. Заезжал иной раз с бутылью крепкого напитка. Ермаков любил рассказывать, а подстакан первоча, тем более... Главному герою будущего романа Шолохов поначалу дал имя Абрам Ермаков. Абрам, конечно же, созвучен Харлампию, но здесь еще и другая зависть стоилась. Шолохов хотел, чтобы его герой был на особицу, не такой, как все, фамилия вроде самая, что не есть казацкая от Ермака родом, а имя словно бы на выворот чуждое. Татарчук, словом, незаконный обитатель Донской степи.